Глава двадцатая Лекарь примчался так быстро, будто минута промедления могла загнать меня в гроб. Я даже не успела снять плащ, а он уже скребся в дверь. С полным чемоданчиком, приспособлений, пугающих инструментов и гремящих склянок. брр этим набором разве что препарировать заживо? Что беспокоит вас, госпожа? Учтиво поинтересовался мистер Пирс, простукивая молоточком мои рога. Ну да, а чего такого? От врачевателя их не скроешь. Они слишком зазывно топорщатся, так и и манят потрогать. У лекаря рога не вызвали никаких бурных эмоций, даже удивления. Он отреагировал на них с по-настоящему научным интересом. Ауру прощупал, подколупнул, щипчиками потыкал, Жду, когда спилит и сдаст на опыты. «Знаете ли, они и беспокоят», — ответила я, указав пальцем на рога. «Кроме того, вас терзают головные боли?» «Предположу, что пульсация сосредоточена в висках?» «Точно». Мистер Пирс потер ладони ладонь, словно закопался до какой-то редкой и диковинной вещицы. Глаз зажёгся неподдельным восторгом, какой случается лишь у увлеченных чем-то людей, но точно будет препарировать. Удивительно, как по-разному проявляются наши магические способности. Когда у вас появились эти прекрасные отростки? Какая прелесть! Так мои рога еще никто не называл. Прекрасные отростки. Сейчас покраснею. В детстве, но возраста не помню. «Впервые они выросли, когда вы колдовали, уточнил мистер Пирс, приступив к ощупыванию моего лица, сдавливанию и поглаживанию. «Будет немножко щекотно», — и потыкал в нос ногтем, потискал за щечки. Как известно, коням перед покупкой заглядывают в рот. Мне заглянули, по-моему, даже в уши. Я согласилась, что раньше приступы роста рогов были завязаны исключительно на попытке магичить. Но стоило мне приехать в Элиду, как логика в их появлении пропала напрочь. Лекарь думчиво кивал, как маятник, постукивая и щелкая перед моими глазами всякими палочками. Я, как завороженная, наблюдала за его длинными тонкими пальцами, порхающими возле моего лица, даже мигрень отступила. Какие ухоженные ногти и ровный овал! Не у всякой девицы такая форма! Что вы знаете про истинную связь, госпожа? Насколько изучили тот феномен, с которым столкнулись? Ну, я читала книги. И что вы читали? Ответьте мне честно, что вы испытываете к великому правителю? э Прямо в подробностях или односложно? Признаться к подобным вопросам я не была готова. А потому явственно ощущала, как краснею, Между тем мистер Пирс глядел на меня с абсолютной серьезностью, Стало понятно, отделаться многозначительными правитель-красавчик не получится. Хорошенько подумайте, леди Виктория, от вашего ответа зависит многое. М да, препарировать меня все-таки будут, правда, не физически, а морально. Мне кажется, меня тянет к императору, как и его ко мне. Осторожно ступила я на шаткий мостик интимных разговоров. Сложно объяснить словами, будто нехватка воздуха. Как пустота внутри, как оцепенение, как сильнейшее обезвоживание. И единственный способ спастись — увидеть Эдварда, прижаться к нему, заговорить с ним, просто поймать на себе его задумчивый взгляд. «Хорошее слово вы выбрали. Тянет», — просмаковал мистер Пирс, убирая свои чудовищные вещи для экзекуции и вытащив пакетик с порошком серого цвета. Тяга ведь бывает разной. Можно тянуться как к родственной душе, так и к тому, кому влечет вашу плоть. Последствия совершенно разные. Он отмерил половину чайной ложки порошка, растворил в воде и протянул мне. Выпейте, вам поможет. Чудесное средство против мигрени. Действенное и исключительно полезное, да еще и магию стабилизирует. Перемолотые корни грязелиста. Вкус полностью совпадал с названием. Представляешь, что-то малоаппетитное? Получи. Твои ожидания сбылись. Грязное, терпкое, травянистое. Вкус болотной тины застрял на языке. Надеюсь, хоть головная боль пройдет. Уточните, какую конкретную тягу вы испытываете к великому правителю поторопил лекарь, закрыв чемоданчик. Влечение, трепет, привязанность. Нет, вы, конечно, извините, но признаваться в столь личных деталях я не намерена. Кто мне этот лекарь, чтоб выдавать себя? А какая разница? Для меня все на одно лицо. Настойчивого врачевателя от моей фразы аж перекосило. Он весь сморщился, брови сложил домиком, губы надул, как ребенок, у которого отобрали леденец и подсунули редьку. «Вы что, госпожа, какие ужасные вещи вы говорите? Без понимания ваших чувств мы не сможем определить главное. Вы хоть знаете про настоящие и поддельные истинные пары?» «Видимо, не знаю. Я даже не стала пытаться соврать, лишь развела руками. Кстати, рога исчезли. Можно перестать сутулиться, неосознанно пытаясь тянуть в плечи не только шею, но и прекрасные отростки. «Не знаете?» Ох, боги, почему вам не рассказали про то, с чем вы столкнулись? Я подберу соответствующую литературу в кратчайшие сроки. Это бесценное знание, ибо первыми правит неподдельное чувство, а вторые ведомы грязными помыслами. Ваша связь либо возвысит вас до самых небес, либо ослабит в тот самый момент, когда иссякает страсть. А она может иссякнуть? Хм... Мне понравилась предыдущая ночь и то, что мы испытывали. Дрожь, что звенела в телах, дыхание, что срывалось, нарастающее чувство чего-то великого, полета, всесилие, вечности. Запросто, если вы не та, которая нужна великому правителю. Мистер Пирс грустно качнул головой и глянул на меня искоса, как на подопытного кролика, точно вопрошая. «Ну и кто ты такая?» Впрочем, есть один способ проверить истинность связи, и вы вскоре им воспользуетесь. Я говорю о ритуале очищения, конечно же. Если ваша связка выстроена на телесной привязанности, то, порвав связи, вы не спасете императора от его недуга. Если же это нечто большее, он помолчал до продолжения и не требовалось. Все и так понятно. Мы перестанем испытывать друг к другу что-либо, зато Эдвард будет здоров. Хм, что для меня важнее – эгоистичный порыв находиться рядом с мужчиной, в котором я чувствую свое продолжение, или его долгая и счастливая жизнь без меня? А если наша связь поддельна, получается, мы разрушим ее просто так? Хочу ли я проводить ритуал? Наверное, ужасно звучит. Человека пожирает собственная магия, а меня ужасают мысли о том, что он перестанет так на меня смотреть, как смотрел вчера. Мистер Пирс убедился, что порошок начинает действовать и засобирался на выход. Пожелав мне крепкого здоровья и исписав целый лист бумаги рекомендациями, выполнять я их, конечно же, не буду. Постойте. Джереми, скажите, пожалуйста, мне предложили... «Поделиться воспоминаниями – это безопасно?» «Не вздумайте ничем делиться, если не хотите лишиться памяти», ответил лекарь, чем окончательно убедил меня в недобрых мотивах лорда Виккора. «Согласившись, вы отдадите свои воспоминания все до единого». Что и требовалось доказать. «Вот мерзкий старикашка. Надо обязательно нажаловаться на него Эдварду». «Госпожа, я хотел сказать кое-что еще. Поймите, ваша связь не делает вас сильными, скорее уязвимыми, зависимыми друг от друга», загадочно произнес он, понизив голос, будто от кого-то скрывался. «Будьте осторожнее в своих желаниях. До свидания». Как же я не люблю все эти загадки. Что он имел в виду? Обычная философия или что-то конкретное? Мол, не надо приставать к императору, ибо доведешь его до ручки своей навязчивостью». От тяжких дум меня прервал скрип ножек стула за стеной. «О!» — вернулся мой гулящий стражник. Куда ходили? Высунулась в щелку, убедившись, что шкаф сидит в неизменной позе. «Так это лорд Викор велел оставить вас на время одну сказал, чтоб я плотно пообедал, а с вами ничего не случится под его-то присмотром». Но он же мой начальник, я не могу его ослушаться. Как любопытно, что-то меня все сильнее напрягают поступки главы правосудия. Чем ему телохранитель не угодил? Я посмотрела на документы, переданные лордом Бекором, и шумно втянула носом воздух. Все-таки надо ознакомиться, вдруг что-то обнаружу. Какой странный сон. Будто бы я иду по коридору, что освещен десятком свечей. Они чадят и дарят скорее не свет, а слабые тени. Темнота столь густа, что погружаться в нее попросту страшно, и звуков нет, никаких. Лишь биение собственного сердца. Вдалеке мелькает чья-то тень, и я ускоряюсь, чтобы добежать до нее, но ноги ватные, еле волочатся, а голова нестерпимо болит. Темная, светлое, рыжая, твердит чей-то голос до да знакомые слова. С какой начать? Какой закончить? Они жаждут власти или любви, меряют корону, но все одно каждая окажется в земле, и черви вгрызутся в нежную кожу. «Где ты?» — пытаюсь кричать, но слова улетают со свечным дымком. «Тебе не скрыться от правосудия?» «Тебе ли угрожать мне одна из многих, покоренных плотскими желаниями?» В замогильном голосе появляется вполне человеческое ехидство. «Твои часы сочтены, и твою могилу устелют лепестки траурных рост. Останься со мной, будь моей следующей, стань продолжением. Внезапно морок рассеивается, и я вижу перед собой керату». Она стоит в том самом платье с бала маскарада. Золотая ткань струилась по телу, волосы были замысловато уложены. И ресницы накрашены так сильно, что оказались бесконечно длинными. Лишь неаккуратное кровавое пятно на груди портило общее очарование. Бывшая соперница смотрит на меня со злостью и плохо скрытой завистью, а затем решительно шагает вперед. Уходи! Шепит она, толкнув меня в грудь обеими руками. «Проваливай! Ты еще жива!» Ее ногти впиваются мне в ключицы, адская боль становится моим продолжением. Я вся состою из ее мельчайших частиц. Мне тяжело дышать, и одеяло спутало конечности, словно веревка. Я подскочила на кровати и издала чахлый хрип. Какой ужасный кошмар! Надо отчитать мистера Пирса за то, что он не предупреждают о побочных действиях своих снадобий. Голова прошла, зато ощущение такое, будто мною вымыли полы во всем замке, периодически отжимая, как половую тряпку. Тфу! выругалась я и добавила словечко покрепче, потому что остатки сновидения до сих пор шумели в ушах криком кераты. «Госпожа, все хорошо?» — постучал в дверь бдительный стражник. «Чихнуть нельзя, чтобы он не всполошился». «Все прекрасно!» — убедила я его, поднимаясь и стряхивая путы сна. «Не о чем беспокоиться!» Вышла к стражнику и убедилась, что, во-первых, он никуда не делся, а, во-вторых, книжку благополучно дочитал и приступил к следующей. Судя по названию, здесь рыцарь-маг сражался не с каким-то там жалким драконом, а с целым полчищем огнедышащих ящеров Возле стула лежал поднос с чашкой и пустой тарелкой. «К вам служанка заходила, но я ее прогнал, потому что вы спите», — смутился шкаф. «Она была очень добра и угостила меня выпечкой, которую принесла для вас. Я сначала отказался, но так проголодался с утра, а вы все равно спали, и я...» «Кушай, кушай, не переживай», — меня мутило от одной мысли про еду. «Хм...» «А как ты относишься к молодым, красивым, но очень влюбчивым девицам?» «На меня посмотрели так, будто примеряли, сгожусь в качестве дамы сердца или все-таки чокнутый экспонат, да еще принадлежащий императору. Моему телохранителю даром не сдался». «Вы, конечно, красивые», — сглотнул мужчина, понимая, что сейчас огребет за отсутствие интереса. «Так, стоять!» — замахала я руками. «Я не о себе. Марис!» Мою служанку зовут Марис. Прекрасная девушка, отличный собеседник. В камнях разбирается, кстати. Могу устроить вам свидание. Что скажешь? не спасибо, госпожа. Стражник помотал головой и добавил доверительным шепотом. Хотите на чистоту? Мне понравилась та восточная леди. Тина? Интересно, как отреагирует избалованная дочка восточных земель? если вместо знойного императора я предложу ей личного императорского телохранителя. Ну, попробовать определенно стоит. Любовь — вещь дикая. Никогда не знаешь, в какой момент она ударит тебя по хлебалу. Вдруг Тина сама не догадывалась, как близко ходит ее счастье. Я хотела пообещать поговорить с ней, но голос словно пропал, перед глазами поплыла. Я начала заваливаться и еле удержалась на ногах. Да что же такое? Слабость по всему телу кости ломит. Я потерла себя за шею, которая горела, скользнула пальцами по ключице. «Ай! Что случилось, госпожа?» – удивился стражник, когда я рванула обратно в спальню. «Вам плохо? Извините, не буду мешать». Он ретировался за дверь, увидев, как я стаскиваю вверх платье и оголяю грудь по самой «не могу». Ох, демон всесильный! На коже отчетливо выделялись свежие кровавые лунки от ногтей убитой соперницы. Дела плохи, очень плохи, максимально плохи. Обычный сон не может граничить с реальностью. Это даже магу, недоучки понятно. А если это произошло, значит, мы имеем дело с какой-то жуткой дрянью, типа параллельных реальностей, о которых я читала, но особо не верила. Слишком сильное колдовство, подвластное немногим. Сплетать миры воедино, явь и морок, способны разве что величайшие магии, да и они этим не занимаются, себе дороже. Никогда не знаешь, что подтянешь такими чарами, каких монстров высвободишь и от кого потом отгребешь. Наш маньяк волшебник или нет? «Что вообще происходит? Может быть, мне снится дурной сон?» Увы, свежие царапины подсказывали обратное. «Мы идем к императору». «Немедленно», — гаркнула я, на несчастного стражника, мимо которого пролетела пока тот пытался сказать что-то про обязательное сопровождение. «Так точно, госпожа?» Но до Эдварда мне не суждено было добраться. Мне сообщили, что императору не здоровится. Возле его спальни обнаружилось десяток слуг. Они смотрели на меня со священным ужасом, будто я сама лично прибила великого правителя и расступились, когда я постучала. Наружу выглянула побледневшая императрица-мать. «Деточка, уходите!» — попросила она потушим голосом. «Сын не в состоянии общаться. Мне не понравился ни тон, которым это было сказано, ни покрасневшие глаза женщины, но ее дрожащие руки». Остро захотелось отодвинуть императрицу в сторону и протиснуться в спальню. Кто способен помочь Эдварду, если не я? Что-то случилось? Пожалуйста, скажите. Я посмотрела молящим взглядом и сложила ладошки на груди. Я? Мне? Так боязно за императора? Так, главное не перегнуть и не показаться назойливой или истеричной. Влюбленным по уши девицам верят, рыдающих на взрыв шлют лесом. Его жизни ничего не угрожает. Было видно, что мой спектакль императрицу мать не разжалобил. Идите отдыхать, леди Виктория. Никто не любит любопытных особ, сующих нос не в свое дело, прикрывая заботой. Что вы стоите? Вам что-то непонятно? Думай, дурная голова, думай, нельзя уходить. Чую, что нельзя. Ай, плевать, будем честны. Это связано с его проклятием, спросила тверже, с магией, которая разрушает его изнутри. Я видела ломаные линии и знаю про его болезнь. О, вижу, вы с Эдвардом действительно сблизились. Не думал, что сын будет погружать вас в детали своего проклятия. Но если уж он сам не сумел держать язык за зубами, да ему стало хуже. А теперь проваливайте, прошу вас. Я не могу идти. Я его истинная пара. Глаза Элоизы округлились, впрочем, всего на секунду. Женщина быстро взяла себя в руки и смерила меня совсем другим ледяным взглядом, от которого по коже пошли мурашки. Я бы даже сказала, побежали табуном. Если бы не страх за Эдварда и нежелание помочь положить себя целиком на алтарь, но спасти его, я бы развернулась и ушла. Что за бредни не вы несете? Простые слова звучали как ругательство. «Спросите мистера Пирса», – зацепилась я за самый простой вариант объяснения. «Он досматривал меня и знает про нашу связь. Он вам все объяснит». «Ждите», – процедила императрица мать и скрылась за дверью. Я и не заметила, как слуги разбежались, чтобы не попасть под удар разрушительного торнада по имени Элоиза. Мы с телохранителем остались совсем одни, переглянулись, помялись на месте. «Все будет хорошо, госпожа», — успокоил меня шкаф своим прекрасным басом, от которого во внутренности заворачивались в узел. «Не бойтесь». «Спасибо». Ожидание тянулось бесконечно долго и доводило до отчаяния, до желания сползти по стене и взвыть от безысходности. На меня накатила дикая усталость, но теперь я понимала, с чем она, может, связана, когда истинная пара человека в беде, Он перенимает часть ее страданий на себя. Делит боль на двоих. Я была готова забрать ее всю себе, лишь бы императору полегчало. Почему Эдвард сам не распорядится позвать меня? Ему совсем плохо. Хуже, чем в прошлый раз. Он в состоянии. Бредит. Да почему же так долго? Наконец замок щелкнул вновь, и императрица соизволила выйти ко мне. Она сложила ладони в замок, Поджатые губы ее дрогнули. «Мистер Пирс рассказал мне все про природу вашей связи. Мы считаем, что ухудшение состояния связано с вашим появлением в жизни Эдварда. Собирайте вещи, леди Виктория. Я распоряжусь, чтобы вас доставили до вашего города в кратчайшие сроки. Повозка будет отправлена сегодня же». «Это не просьба», — добавила Элоиза с угрозой. «Но а как же ритуал?» Опешила я. Ему не поможет ритуал очищения. Мой сын должен избавиться от вас раз и навсегда, чтобы выжить. Вы исключаетесь из отбора невест и больше не можете претендовать на титул императрицы. Будьте добры, проводите леди Викторию до ее спальни, обратилась женщина к моему стражнику и, развернувшись на каблуках, вернулась в комнату. Двери закрылись. Видимо, навсегда.